Глава пятнадцатая Неожиданным, но очень приятным результатом моей стычки с рейдом захватчиков стал мощный приток Экспириенса. По пути к замку усиленный фронт уничтожил штук двадцать мобов, опнув Фантома на семьдесят три уровня. Благодаря этому событию в моем распоряжении появились не только дополнительные очки характеристик, но и еще один вариант для ускоренного развития. В случае крайней нужды я мог взять лежащие на реальном счёте деньги, конвертировать их в игровую валюту, а затем несколько раз подряд причесать ближайшие окрестности, выпилив к чёртовой матери самых неудачливых мобов и получив за их убийство ещё 200-300 уровней. С другой стороны, прямо сейчас острей необходимости в таких радикальных действиях не наблюдалось. При случае глянем. «У-у-у, сволочь крылатая, нахрен пошел!» Мои слова адресовались пролетавшему над соседним утесом Грифону. Отхватив внезапную плюху, враги резко активизировались и теперь шныряли по округе, стараясь обнаружить меня до наступления темноты. В то, что им удастся это сделать, я не верил. Однако следить за болтающимися рядом виверными, орлами и прочими крылатыми тварями — Всё равно было неприятно. Ваш телепорт захвачен. Контроль потерян. Ну да, конечно. Как же иначе. Ситуация выглядела плачевно. Заклинание не смогло выкосить всех агрессоров, и теперь они уверенно расползались по округу, захватывая стратегическую инициативу. Говоря откровенно, с такими темпами меня уже на следующее утро должны были выдавить из гор на равнину или попросту убить. Вариант в сравненной выглядел относительно приемлемым, но я хорошо понимал, что скрываться там хоть сколько-нибудь в продолжительное время мой персонаж не сможет. Рано или поздно мне все равно придется вступить в схватку с очередным монстром. Это привлечет внимание наблюдателей. Гадство. «Хрень!» «Отстань!» «И без тебя то что?» Нездоровая активность продолжалась часа полтора и стихла лишь с наступлением ночи. Я воспользовался передышкой, забрался на вершину соседней горы, после чего устроился там в позе тибетского отшельника и начал размышлять о своём будущем. Дарить хейтерам радость от новых побед было неприятно, но дело шло именно к этому, а избежать позорной участи я мог только одним способом. ретировавшись с насиженного местечка и возобновив свою деятельность где-нибудь еще. Вот только удирать с поля боя мне тоже не хотелось. Отстой. Накуканим, тварей! Накуканим! Как бы нас самих не накуканили. К счастью, уже спустя двадцать или тридцать минут прохладный ветерок и спустившиеся на окрестности темнота вернули моим мыслям ясность. Игровой процесс в очередной раз изменился, но глобальной проблемой это не являлось. Мне следовало всего лишь проявить гибкость, подстроиться, выработать новый план действий, а затем нанести очередной удар по благополучию королевства. Как ни как возможности для этого по-прежнему хватало. Скажем, если мы На сей раз мне хватило ума вовремя заткнуться, хотя в действиях разработчиков наступило относительное затишье. Никто не мог исключать вариант, при котором каждое моё слово записывалось и анализировалось с целью оперативного противодействия. Это соображение не являлось чем-то новым, однако именно сейчас я должен был соблюдать максимальную осторожность и как можно меньше болтать языком. для своей же безопасности. Пястры. Смерть. Да-да. Родившаяся у меня в голове мысль оказалась максимально простой и незатейливой. Спрашивается, на кой чёрт превозмогать многочисленные невзгоды и дуром ломиться к центру карты, если имеется множество других мест, в которых можно найти те же самые средоточия? Третья зона по-прежнему отсекала большую часть низкоуровневых игроков, вследствие чего не пользовалась особой популярностью. Четвёртую посещали только редкие энтузиасты. Значит, туда мне и нужно было идти. Хотя нет. Лучше Оборвав себя на полуслове, я вызвал форум, а затем принялся изучать старые темы, в которых проскальзывали хотя бы косвенные упоминания о связанных с магическими сферами неудачах. Дело это оказалось весьма неблагодарным, но ближе к рассвету нужная информация всё же нашлась. Кому нужен чёрт в шар? Есть тут продвинутые паладины, Делюсинфой на шестом уровне канарских пещер валяется эта хрень. Мы её взять не смогли, босс не пустил. Может у вас получится? И я туда заглядывал, диблое место. Почему? До ближайшего телепорта несколько часов хода. Мобы неприятные, аура дикая. А сами пещеры долбаный рандомный лабиринт. Какая аура? Около 1000. Ну что, кто-нибудь туда ходил? Эй. Судя по отсутствию активности и мизерному количеству просмотров, тема практически никого не заинтересовала. К тому же, ни в заголовке, ни в теле первого сообщения, ни в комментариях не было ни одного прямого упоминания о Середоточьях. Учитывая эти два фактора, а также труднодоступность названной локации, Артефакт мог до сих пор лежать в её глубинах. Посмотрим, посмотрим. За оставшееся до рассвета время я постарался узнать как можно больше о Канарских пещерах. На этот раз форум больше сбивал с толку, чем помогал, но в конце концов мне удалось отыскать нужное подземелье на карте и уяснить, что внутри действительно скрываются весьма специфические монстры — призраки вперемешку с водяными элементалями и какими-то болотниками. Зато средний уровень этих тварей болтался в районе тысячного, а это позволяло моему герою добраться до цели вообще без сражений. чисто теоретически надо было раньше об этом подумать, пробормотал я, рассматривая нахохлевшегося попугая. Но кто же знал? Дурень, молчи, синий, молчи. Утром окопавшиеся в замке враги возобновили разведывательную деятельность, но затем в игре появился трутень, и все мои печали закончились. Я расстался с предпоследней мефрилкой, улетел в какой-то смутно знакомый город, после чего стал объектом пристального внимания со стороны местных стражников. Стоять! Тебе запрещено появляться в городах королевства. Убийца, ты будешь наказан. Вор! Опасность. Да-да, извините, я был очень далеко, сражался во благо. Эй, эй, вот, держите штраф. У меня есть деньги. Так бы сразу. Уже занёсший было над моей головой дубинку, солдат мгновенно оттаял душой и сменил гнев на милость. Надеюсь ты действительно раскаялся. Идём, парни. Однозначно раскаялся, вздохнул я, провожая патруль рассеянным взглядом. Даже не сомневайтесь. Прям как в жизни, хохотнул с интересом, наблюдавший за происходящим Трутень. «Шикарные здесь порядки». «Удобные», — я бы сказал. «Точно. Слышал, тебя в центре прижали? Что делать будешь?» «Да не особо-то и прижали. Так, побеспокоили чуток». «Ну-ну. У меня, кстати, время свободное есть. Можем пофармить вместе». Не, спасибо. Мне одно дело провернуть надо. Там хрень. Внезапно проснулся Флинт, мерзкий трутень на кукане. Да заткнись ты. Ничего не меняется, философски произнёс товарищ, бросая на моего питомца осуждающий взгляд. Эту мелкую пакость давно пора в суп отправить. Опасность! Ладно, мы пойдём. Реально сроки поджимают. Как скажешь. Распрощавшись с трутнем, я воспользовался городским порталом, долетел до нужной локации, после чего от души выругался. Вокруг раскинулось щедро утыканное скалами чаща. Величественные сосны и ели соседствовали с обожжёнными зелёным мхом валунами, кое-где валялись полусгнившие стволы деревьев и отдельные булыжники. Рядом виднелась заросшая папоротниками балка. Одним словом, местность была максимально пересечённой и неудобной для передвижения. Но именно по ней мне предстояло топать ближайшие 4 или 5 часов. Теперь ясно, какого хрена сюда никто не ходит. Синий, разведка. Флинт улетел на поиски затаившихся врагов, а я двинулся вперёд, рассматривая лес. и стараюсь увидеть кого-нибудь из его обитателей. К счастью, предосторожности оказались излишними. Благодаря свойствам комплектного доспеха мобы старались держаться от нас как можно дальше. Аура выглядела смехотворной, а конкурентов из числа игроков поблизости не наблюдалось. В итоге главным моим противником было расстояние, очень большое расстояние мать его за ногу. Куда идём мы с пятачком? О, блин, гадство. Пятачок, не бери в голову, это просто свинья. Пятачок, тварь, заволновался до сих пор, опасающийся конкурентов попугай. Предадим на куканьем тварь. Успокойся. Мы не будем заводить нового пэта. Пятачок, тварь. Тихо. Выйти к пещерам удалось только после обеда. Впереди проступало особенно большое нагромождение скал в нём обнаружилась тёмная и неприятная расщелина а пробравшись сквозь неё я угодил в тёмный сырой тоннель постепенно спускавшийся всё ниже и ниже пришлось достать факел куда идём ду да успокойся ты блин не нужен нам четвёртый пэд твари тоннель уткнулся в маленькую пещерку из которой вело целых четыре выхода. Я свернул налево, оказался на перекрёстке, сделал ещё один поворот, затем ещё, ещё и понял, что заблудился. На стенах не было никаких путевых знаков. Карта отказывалась фиксировать пройденный путь, так что мне оставалось лишь бродить по унылым коридорам, куда-то поворачивать, возвращаться, искать другую дорогу. Через спустя мы смогли попасть на второй ярус данжа. Здесь начали появляться монстры: тихие и незаметные призраки, время от времени всплывавшие из стен, а затем с печальными вздохами улетавшие по своим делам. Нападать на нас они не хотели, и я тоже не горел желанием выяснять с ними отношения, так что обошлось без лишних жертв. Третий ярус добавил к этой прекрасной картине большую лужу с мутной и попахивающей водой. В них наверняка кто-то водился, но броня всё ещё защищала меня от внимания агрессивной мелочи. Четвёртый ярус. Пятый. На пятом ярусе нам впервые встретился достойный противник. Из небольшого озерца вылезла полупрозрачная и очень воинственная амёба, попытавшаяся уничтожить меня с помощью каких-то сложных заклинаний. Это затем ожидаемо провалилось. Благодаря сопротивлениям и регенерации я спокойно пережил атаку, а искра очень быстро поставила точку в зародившемся конфликте. К сожалению, лут оказался под стать затраченным мною усилиям. Хлам, хлам. Пястры. Не пястры, а хрень. Хрень. Как же меня всё это задолбало. Спустя 7 часов после начала спуска, одолев ещё парочку мобов-переростков, мы добрались таки до нижнего этажа подземелья. Разработчики не стали заморачиваться и сделали всё по привычному шаблону. Так что логово босса оказалось весьма компактным, а также начисто лишённым дополнительных коридоров, норков и тупиков. В украшенной светящимися грибами пещере стоял расписанный непонятными узорами обломок песчаника. На нём лежало приятное жёлто-оранжевое следоточие, а рядом скручилась иссушенная временем мумия. Судя по примитивным украшениям, в святилище организовал какой-то дикарь-отщепенец. Впрочем, его судьба интересовала меня достаточно мало. Отступив на предыдущий ярус и установив там тотем воскрешения, я вернулся, сделал несколько шагов к алтарю. Разумеется, мумия ожила. Колдун Мбаве. Ранг легендарный. Уровень 2500-й. Господи, с кем мне приходится иметь дело? Колдун попытался сотворить какое-то заклинание, но против искры и кучи молний у него не было ни единого шанса. 20 секунд, несколько грозных выкриков, облачко вонючего сезового дыма победа. Забрав выпавшую из босса мифрилку и отправив на рынок симпатичный низкоуровневый доспех, я подошёл к алтарю. поднял магическую сферу, а затем опять водрузил её на шершавую поверхность. Тут же всплыло стандартное диалоговое окошко, предлагающее мне посвятить средоточие какому-нибудь высшему созданию. Да-да, э, сейчас. Пятеро самых значимых богов человеческого сектора уже отправились на тот свет. Все остальные практически ничем не отличались друг от друга. Поэтому сделать выбор оказалось неожиданно трудно. В конце концов, я просто махнул на это дело рукой, вызвал первого попавшегося небожителя, а затем угостил его промеж глаз своим ультимативным оружием. Раздался традиционный вопль, ремень довольно вздрогнул, а на алтарь свалились несколько предметов. Коллекционная карта, шипастая булава, длинная тонкая сабля и невзрачный перстень. Коллекционная карта. Безликий Лоран. Ранг Божественный. Часть коллекции. Божественные сущности. Прогресс. Четыре из десяти. Небесная головоломка. Ранг Божественный. Сто. 100. Уровень. Тысяча. Шанс нанести критический урон при попадании в голову противника. Сто процентов. Шанс нанести дополнительный спектральный урон при попадании в голову противника – 100%. Дополнительный спектральный урон равен уровню персонажа. Молниеносная сабля. Ранг божественный – 100%. Спектральный урон – 1000%. Ловкость – плюс 1000%. Шанс парализовать врага на одну секунду – 100%. Парализованный враг получает иммунитет к пролечу до следующие 5 секунд. Кольцо отрешения. Ранг божественный 100. Значительно снижает агрессию окружающих вас монстров. А вот это уже интересно. Хмыкнул я, рассматривая простенький серебряный ободок. То есть меня теперь вообще замечать не будут. Хрень. Ну ладно, посмотрим. Разбираться с реальной ценностью выбитого оружия мне было откровенно лень, так что я пошёл самым простым путём и объединил обе пушки в один лот. Божественный лот. Всем привет. Вольнул очередного бога. Выпали кое-какие ништячки. А поскольку моими основными клиентами являются топовые гильдии, то сегодня у нас будет оптовый аукцион. Всё как обычно. Вашему вниманию предлагаются две шикарные железки. А в обмен я хочу получить адаптируемые клинки с накопленным бонусом к урону и топовые руны. Старт одна пушка и 10 рун. Шаг точно такой же. Думаю, вам это понравится. Закончив с рутиной, я проверил характеристики фантома. Убедился, что собранных уровней с лихвой хватает для изучения нового заклинания, чуть подумал, но затем всё же решился и дополнил арсенал найденной в эпицентре обилкой. Учитывая пристальное внимание разработчиков к моей персоне, комбинировать умения было стремновато, а возможность подкинуть какой-нибудь жирной цели внезапный дополнительный урон была слишком вкусной и соблазнительной, чтобы от неё отказываться. Так, что ещё? Резисты бы подтянуть. Сопротивлений у моего героя накопилось уже весьма приличное количество. Однако для путешествия в самый центр карты их всё равно не хватало. Значит, во время ближайшего посещения города следовало немного потратиться и взять ещё пару соответствующих навыков. Тем более, что слоты под них всё равно открылись. а других жизненно важных способностей на горизонте так и не возникло сделаем так три палки цыц хотя часами напролёт болтаться по задоркам третьей игровой зоны мне не слишком-то понравилось в целом такой способ получения драгоценных сфер выглядел чертовски привлекательным именно поэтому окончательно разобравшись с текучкой я вернулся на форум И начал энергично перекапывать его вдоль и поперёк. Мысли о средоточиях начали будоражить умы прогрессивной общественности уже спустя месяц после релиза Перекрёстка. Именно тогда основная масса игроков набрала достаточную репутацию с непесами. Именно тогда у них появилась возможность убивать более-менее сильных тварей. Именно тогда открылись квесты на поиск разноцветных шариков. В результате количество соответствующих тем резко увеличилось. Сейчас это играло против меня. Пытаясь найти информацию, я был вынужден пробираться через горы мусора, наивных вопросов и откровенного бреда. Блин, раканы безмозглые. Ракаун твар. В конце концов Софья догадался воспользоваться расширенным поиском и вычленить топики средней свежести. Но это мало чем помогло. Попытка обмануть систему и разыскать иголку в стоге сена по косвенным данным также не увенчалась успехом. Полоса везения окончательно прервалась, сменившись жестокой обыденностью. А затем случилось то, чего я втайне опасался, но о чём предпочитал не думать. Указанная тема не найдена. Да-да. Ещё через 10 минут всё окончательно встало на свои места. Когда мне пришло в голову заглянуть в одну из уже просмотренных тем, форум отказался выполнить запрос, выдав такое же лаконичное сообщение: Это подтверждало вполне очевидный тезис. Моего персонажа на самом деле держали под контролем, отслеживая каждое нестандартное действие и блокируя чрезчур опасные пути развития. Надо сказать, я бы очень сильно удивился, если бы меня оставили в покое, дав возможность и дальше гробить игру. Но в очередной раз столкнуться с противодействием системы всё равно было неприятно. Ладно, разберёмся. На почту прилетел очередной запрос от юриста. Сообщив ему, что ничего экстраординарного за последнее время не произошло, я снова открыл форум и провалился в тяжёлый и неприятный сон. Уставший мозг честно пытался связать воедино самые разные части моих воспоминаний, но в итоге получилась какая-то странная каша. Проезжающие по дороге машины с сидящими внутри гномами Копающийся в мусорном ящике Виверда, увенчанный фолическим символом здания торгового центра, протягивающий мне пачку бумаги Алина. Светлый коридор, клетка с огромными волосатыми червяками. Пятачок, твар. Данился откуда-то извне скрипучий голос Флинта. Тревога, пястрый зацепившись за его тревожные вопли я медленно вернулся к реальности очнулся постоял на одном месте тупо глядя на осколки середоточия затем перевёл взгляд на стену и горько усмехнулся маленький фрагмент воспоминаний встал на причитающееся ему место кусочек забытой жизни вернулся но особой радости мне это событие не принесло Алина, которую я привык считать чуть ли не своей новой пассией, оказалась самой обычной сотрудницей роботека. Именно благодаря её уговорам был подписан страховой договор, именно с её подачи мой разум оказался заперт в игре. С другой стороны, не будь этого договора и этой игры, надо будет спасибо сказать, что ли? пропроматывал дня, думая о задорной улыбке девушки. Или на кофе позвать при случае. Хрень. Много ты понимаешь. Тиран. Чтобы отвлечься от несвоевременных мыслей, мне пришлось снова залезть на форум и окунуться в скопившиеся под объявлением комментарии. Реальность превзошла все мои ожидания. Отвлечься удалось, да ещё как. Заบรонзовел наш любимый фантик. Теперь на кривой кобыле к нему не подъедешь. Кланы ему, видите ли, подавай. Возиться не хочет. А нормальные покупатели всё равно в кланах сидят. Солники, значит, не нормальные? Отвянь. Как пушки, кто что думает? Специфические. Сабли шикарно. С таким бустом ловкости там криты сыпаться должны через раз. А благодаря стану ты можешь любого монстра затыкать стоящей вещички. Специфические. Первой нужно голову выцеливать, а вторая не подойдёт для колдунов и прочей магической нечисти. Фантом ты обосс. Это общая проблема для всех воинов ближнего боя. В смысле, они все обоссы? Звучит логично. Любой волшебник подтвердит. «Хватит придуриваться!» Я на другой комментарий отвечал. «Гори в аду, тварь! Из-за тебя сейчас всему сектору задница настанет! Доволен, скотина?» «Очередной паладин, что ли? Чего нервничаешь?» «Глаза протри, овощ! И новости чекни!» «После того, как этот баран очередного бога завалил, эльфы пошли в атаку! В сектору хана!» «Да ладно!» А где новости увидеть можно? И всё из-за этого фантика? Вот дела. Из-за него мудня, из-за него брехня. Ха-ха, пришло наше время. Склонитесь перед эльфийской мощью, жалкие людишки. Склонитесь и раздвигайте ваши сморщенные ягодицы. Смерть человеком, слава эльфам. Что за хрень здесь происходит? У них самый главный ушан общий сбор объявил. Типа настало время стереть людской сектор с лица земли. Вот эти убогие крабы и радуются. Это из-за смерти бога? Где посмотреть можно? Смерть людишкам! Слава великому фантому! Дурдом! Где новости-то? У Зигги глянь. Он в эпицентре тусуется. Обнаружив чёткое указание, я перешёл в раздел игровых трансляций, запустил стрим Зигзауэра, после чего изумлённо приоткрыл рот. Знакомые горы пылахали тревожным сине-зелёным светом. На докутанной туманом равнине искрилась и переливалась огромная четырёхцветная радуга. А сквозь образованную ей арку нескончаемым потоком шли войска. длинные вереницы пеших воинов, группы всадников, могучие шестистые носороги, драконы, виверны и ещё какие-то твари. Зигзауер находился довольно далеко от места событий, рассмотреть отдельных юнитов было непросто, но общая картина всё равно впечатляла. «Передо мной действительно была самая настоящая армия вторжения. Армия, способная стереть в порошок десять таких городов, как Люциус». «Это просто финиш», — в унисон моим мыслям произнес стример. «Они нас просто сомнут. Смотрите, еще дракон». Появившаяся из арки ящерица оказалась настоящим исполином. Сияющие изумрудной зеленью крылья могли без проблем обнять средних размеров небоскрёб. В окутанной дымом пасти могла поместиться целая лошадь. "Это бог", сообщил всездающий журналист. "Если точнее, то полубог", один из приближённой свиты. "Настоящих богов здесь пока нет. Но что-то мне подсказывает, что они обязательно будут". Притормозивший рядом с чёрными колоннами дракон полубог лениво повернул голову и уставился прямо в камеру. Сквозь чистокол зубов прорывались струйки огня. Раздалось угрожающее ворчание. Он меня видит, нервно шипнул стример. Тут метров 500, но он меня видит. Он всех нас видит. Уходим, послышался чей-то голос. Зиги, уходим. Да, сейчас. Картинка исчезла, сменившись пустым чёрным экраном.